Глава восьмая. Калиныч замолчал. Не знаю, верны ли эти выводы, но когда мне случалось наблюдать наших доморощенных преступников, они очень резко, на мой взгляд, отличаются от всех прочих. Злодеев Запада можно назвать экзальтированными злодеями, образ преступности которых близко граничит с состоянием психоза. Хладнокровие, смелость, наглость и цинизм их есть только личина. Правда твердая и труднопроникаемая, как шкура бегемота, но все таки личина, под которую скрывается очевидный психоз человека ненормального. Он виден и в движениях, и в блеске глаз, и даже в цвете кожи. Но наши грабители и убийцы есть тип чрезвычайно любопытный. У них злодеяние быстро переходит в сорт ремесла и совершается с таким же спокойствием, степенностью, с каким вообще русский человек относится ко всякому делу. Чудовищно, но некоторые из каторжников-рецидивистов с полной набожностью крестились, и на лицах их лежало тупое спокойствие, полное несознание своей преступности. Ануфрий Иванович был человек вполне русский, Иван Трофимович тоже. И тот, и другой работали с непостижимым хладнокровием. И теперь, когда первому предстояло успокоить бред больного своим лекарством или, попросту говоря, отравить его, он возвращался домой деловитым ровным шагом, как человек, имеющий серьезное дело, клонящийся к пользе его ближнего. Войдя в ворота больницы и свернув по панели налево, Он вскоре очутился перед подъездом пристройки, соединяющей перпендикулярно длинный низкий корпус пристройки с главным фасадом. Войдя, он постучался в дверь направо, украшенную окном. Это было то самое отделение, где следователь Сурков производил свое дознание над таинственным алкоголиком. Едва отворились три обитые железом двери, как среди общей тишины палат раздался громовой голос из третьего номера. — Все буянец? — спросил фельдшеру вахтера. — Нет, уже слаб. — и Это он в первый раз, с самого утра. Фельдшер прошел в третий номер и при слабом блеске лампы, чадившей под потолком, нагнулся над койкой. Нагнулся и был поражен происшедшей переменой. Темные тени испещряли лицо умирающего. Несмотря на недавний крик, он теперь лежал с закрытыми глазами и бормотал что-то себе под нос. Ануфрий Иванович взял за пульс исхудалую руку, от которой только бессильная бледная кисть виднелась из-под ремней крепко прикрученной смирительной рубахи. Пульс был слаб и порывист. Временами он как бы замирал окончательно. Фельдшер покачал головой. Он знал, что такое состояние предшествует новому припадку с галлюцинациями и бредом, если только больной не умрет через несколько минут. Ануфрий Иванович стал пристально вглядываться в его лицо, опытным глазом примечая все малейшие изменения и не выпуская руки, по которой следил за пульсом. Жизненные силы стали пребывать, и по мере того, как возрастали они, Кислая гримаса ложилась на лицо исследователя. — Нет, голубчик, тебя надо успокоить, — пробормотал фельдшер сквозь зубы и отошел. Затем он направился к выходу и, перейдя темный двор, вошел в какое-то отдельное внутреннее здание. Тут он очутился на скупо освещенной лестнице и, добравшись до первой площадки, пошел по коридору налево. В этот коридор выходили все двери, словно меблированные комнаты или номера гостиницы. В тишине за некоторыми из них слышались раскатистый смех, говор, звуки гармоники, а где-то в углу, в конце коридора, пискливо завывала скрипка. Тут помещались старшие фельдшеры энской больницы. Сделав несколько шагов, Ануфрий Иванович остановился и, вынув из кармана ключ, отворил одну из дверей пахнуло жильем и запахом едких лекарств. Когда Ануфрий Иванович вслед за тем зажег лампу, комната явила очень оригинальный вид. Неряшливая постель оставалась, вероятно, неприбранной с утра. Полка и стол были сплошь заставлены лекарственными пузырьками и аптечными коробочками. Тут же рядом на столе помещались недопитая бутылка водки и кусок колбасы. Комната была очень маленькая, потолок низкий и закоптелый. Стены, выкрашенные когда-то белой краской, носили следы долголетнего и неряшливого житья. В углу, прислонившись к стене, стоял фагот. Инструмент этот был очень старой конструкции и довольно сильно попорченный. Но, тем не менее, иногда вечером Ануфри Иванович издавал на нем кое-какие звуки, и, видимо, это доставляло ему большое удовольствие. Он наигрывал все больше что-нибудь печальное, заунывное. Гнусливый звук инструмента раздавался далеко в коридоре и производил странные впечатления. Казалось, какой-то дрянноголосый и вообще дрянной человечешка выводит странные подобия истинно-музыкальных сочетаний. Да, ну так и было. Ануфрия Ивановича нельзя ведь было назвать хорошим человеком. В общем жизненном оркестре, может быть, был нужен и он, но едва только он выступал солистом, как вся убогость и подлость его, Бог весть, какими обстоятельствами созданной природы, выступала во всей своей отвратительной неприглядности. Он в этом отношении очень походил на свой гнуслявый инструмент, назначение которого — развлекать ухо слушателя внезапной дисгармонией когда оно утомится аккордами классической верности. Неподалеку от этого инструмента лепилась на подоконнике шарманка. Она тоже была старая-престарая, но дребезжащие звуки ее были не лишены приятности. Ануфрий Иванович любил вертеть ее в одиночестве, попивая водку и закусывая колбасой. На лице его в это время застывала какая-то снисходительно-ироническая улыбка который быть может, глумилась над мелодичными звуками старинного вальса, тоскливо и грустно трогающими сокровенные струны самого огрубелого сердца. Окинув все это быстрым взглядом и найдя в порядке, Ануфрий Иванович зажег рядом с лампой еще агарок свечи в засаленном подсвечнике, не снимая фуражки, сел к столу и принялся за работу. Во-первых, он влил в стакан водки потом достал из ящика стола какой-то пузырек и, деловито поглядев его на свет, стал капать из него в водку. «Раз, два, три!» — считал он, отрывисто шевеля губами и произнеся «двадцать!» торжествующе взглянул на свое произведение. Взболтав жидкость, он достал еще флакончик, на этот раз из кармана жилета, и тоже отсчитал оттуда двадцать пять капель. Опять поглядел на свет, и еще большим довольством сверкнули его серые, немного косые глаза. «Готово!» — тихо сказал он, и, перелив все в какой-то пузырек, более похожий на колбу, закупорил его широкой пробкой и встал. Через несколько минут он опять шагал по двору, направляясь к зданию с решетчатыми окнами. «Это успокоит его», — думал он. А что касается вскрытия, то ведь прозектор поручит его мне, как фельдшеру отделения, так что опасности никакой. А в особенности потому, что эта штучка не имеет обыкновения оставлять по себе какой-либо след. Когда Ануфрий Иванович остановился вновь над койкой Калиныча, последний действительно начал проявлять симптомы близкого припадка. Он уже бормотал что-то. Фельдшер нагнулся и прислушался баба казимирка скверная баба господин пристав а а господин пристав да не бей меня ты черт господин пристав он бьет меня не прикажите ему бить меня я скажу где выселки позвольте я сведу вас ой он опять бьет ой по глазу господин пристав на выпей выпейводчки нагнулся к его уху ануфрий иванович и одновременно поднес откупоренную колбу к его носу. Учуя знакомый и лакомый запах, больной вздрогнул, и в блуждающих широко открытых глазах его мелькнуло что-то похожее на сознание. Он чмокнул губами и усиленно вытянул их. — Пей, пей, — сказал Ануфрий Иванович, наклоняя колбу. Больной жадно глотнул... Поперхнулся, еще раз чмокнул губами, и лицо его приняло блаженное выражение. Фельдшер стоял нагнувшись и все смотрел в это лицо. Вот веки опустились, вот по нему пробежала не то судорога, не то улыбка, вот нижняя губа отвисла, и Калиныч сладко и спокойно уснул, чтобы никогда не проснуться. Там будет хорошо, — шепнул Ануфрий Иванович и отошел.